шестнадцатое апреля очень важная передача сегодня слышала возглас Урусбатин пора сказать что так зовем звезду которая неудержимо приближается к земле издавна она была символом матери мира и эпоха матери мира должна начаться когда ее звезда приблизиться к земле не бывало еще не Фрид Читала это пророчество и, уходя, хотела быть на земле, чтобы встретить ее приход, и на кольцо посмотрела. Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с матерью мира. Даже знающим срок дивно смотреть на физическое приближение сужденного. Важно наступление очень великой эпохи, которая существенно изменит жизнь земли. Великая эпоха. Я так радуюсь в башне, видя, как новые лучи пронизывают толщу земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так нужные для толчка. Хотим, чтобы икона Матери Мира была окончена в это время. Можно снять пыль с образа. Кому-то очень не хочется видеть ее. Рад так же, как спокойно прошел опыт ночью, так легше входить в атмосферу. Не надо огорчаться, когда новые лучи достигают землю первый раз от ее сформирования. Но запиши, что сегодня начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня, и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глубоко. Просто радостно ощущать приближение новой эпохи. 17 апреля. Галилей до сих пор называет астрономию географией. Сейчас он занят новым телом, показавшимся за утренней звездой. Сперва он считал его кометой и объявил нам, но вчера он понял, что за планетой несется целое планетное тело. Пока не выяснено, толкает ли оно звезду утра или же она влечет его за собой. Но пока ясно, что мы имеем двойные лучи. Область сердца получает их, и по мозгу позвоночника они производят сокращение затылочных малых центров. Наибольшая чувствительность, когда перемещаются центры, падение лепестка розы может быть ударом грома. Потому так озабочены покоями. Потому одоление крика птиц и лая собак победы. Остается имя Галилей. Он отлично ознакомит урусвати с географией. Голос его уже слышало, он уже проявил желание показать практические результаты, особенно показать применение лучей планеты на организмах. Он работает в уплотненном астральном теле. В этом комбинация братства: одни приходят с Земли, получая возможность являть астральное тело, другие приходят с астрального плана, получая возможность уплотнения почти до физического. Получается практическая граница Земли и Неба. 18 апреля. Уриитос и Иерофант Египетский последний знавший мистерии с нами работает. Он совершенно согласен с Русбати относительно выдачи достойным тайн, хотя за это он был отравлен. Потребность лгать заставляет жрецов старых религий толкать народ в безнутьмы. Да их можно, как Моисей, оставить у подножья горы, но скрежали надо евидь. Как все казалось тленным. Для вас обоих сказано это. Наши участники, появляясь в последний раз на земле, испытывают чувство одиночества и оторванности. Лишь сознанием понимаем ценность земли, но ничто не заставляет оглядываться назад, если дух свой ларец уже уложил. Перестаю быть учителем, скоро будем сотрудниками. Говорю о наших ощущениях, Ибо скоро должны будете привыкнуть к ним. Главное – модификация человеческого чувства радости. И какая может быть радость, когда сознаешь несовершенство жизни, но когда дух касается размеров космоса, то радость заменяется сознанием возможностей. И когда я шепнул, твоя радость уйдет, я имел в виду переход человеческой радости в космическую, уявленную концепцию. Как бы попадаем в безвоздушное пространство. Лучи новой жизни окатывают лучшие полага от москитов, и не надо напрягать себя к земле. В этом гармония, когда работаем для земли. Для посторонних это сущая чепуха, но вы поймете, как можно ловить и растить каждую чистую земную мысль, не прикасаясь к современности. И неотвлеченное благо, но знание законов заставляет произносить. Те простые слова, которые так обременяют тебя, но которые надо записать, ибо когда от креста и до былинки черта проведена, тогда только покрыто пространство занятий. Велико знание отсутствия смерти. Все забыли, иначе жили бы. Двадцать первое апреля. Урусвати по имени своему ближе всего к работе по изысканию новых миров. Там поистине безграничность возможностей. И не надо омываться слезами, когда все идет хорошо. Не забывай кошачий концерт. Почему эти дни все, что я слышу, лишено яркости? Тембр голосов почти не уловим. Тянутся вонючие нити к вам. Временно направлено много стрел. Они как бы обесцвечивают пространство. Личное состояние уже в контакте, они мешают не больше, нежели холодные капли на спину, но и это к облагу, ибо опыт должен преодолеть разные условия. Скоро и птицы, и кошки не окажут влияния. Поверь, что неразумное ускорение может вызвать мозговой удар. Тому радуюсь и желаем вам пользоваться воздухом и покоям. Лучше день пропустить. При утомлении не вслушиваться. Советую ложиться раньше. Не записывай вечером беседы, если пиши лечь, лучше раньше ложиться. Также лучше не форсировать опыт. Нужно ли мне вслушиваться и днем? Очень недолго. Все идет курьерским путем. Двадцать второе апреля. Когда удастся выгнать всех кошек из вашего дома? Когда создаются такие дела, когда опыт начинает получать звучность, тогда жалеешь о каждой пылинке. Сегодня опыт был очень удачен. Еще одно прекрасное знакомство. Одна из самых деятельных сестер – Радагунда. В жизни ее деятельностью были трудовые дома и школы. Монахини и ее монастыря должны были знать какое-нибудь ремесло. Так каждая полезная мысль находит одобрение. Удар по струне вызывает созвучие. Ясная и мужественная формулировка мысли очень полезна. Если бы запаслись граммофоном, то и у нас есть рекорды. Нас может радовать как средневековая лютьня, так и Вагнера, Валькирии. Хорош также китайский хрустальный инструмент. Чистота тона отвечает чистоте цветов. Его называют радужной арфой. Лучи отлично дают трубные звуки. И вихревые кольца незаменимы, как струнный аккорд. Право стоит жить с такими перспективами, когда подливают вам каплю горечи, так грустно. Полезно отмечать условия погоды при опыте. В конце концов они будут безразличны. Все придет, только не переутомляйся. Не надо даже думать об этом. Просям принять просто спокойно. Ты принесла весь твой дух и приняла самое трудное сотрудничество. Своя лаборатория у тебя. Без твоей подготовки и самообладания мировой опыт невозможен. Услышать наши голоса в разных лучах и обратить внимание на ощущения и даже записать – это железное явление. Главная опасность и трудность в смене голосов. К смене лучей, сопровождающих голоса, надо организму очень ассимилироваться. Ты рада самому трудному. Пора спать. Хвалю обращение внимания на пульс. характерна для приспособления центров к расширенным функциям. Надо не переутомляться. В этом залог быстрого успеха.